Глава двадцать восьмая. На распутье. «И все-таки вы пришли!» Заметив Лионеллу в зрительном зале, Виктор Харитонович Магит спустился со сцены, склонился и поцеловал ей руку. «Спасибо, Леонел Павловна. Я ваш должник». «Надеюсь, теперь вы поняли, забрать заявление раньше я не смогла». «Да, да, понимаю. Митрошников был против, но, слава богу, все обошлось». «Я репетирую сегодня?» — спросил Лионелла. «Как пожелаете?» — ответил Магит. Я бы предпочла репетировать. В таком случае, прошу вас на сцену». Воодушевленный и полный сил Магит решил взяться, пожалуй, за самую сложную и многолюдную сцену пьесы, предшествующую выстрелу из пистолета и нелепой попытке Войницкого убить профессора Серебрякова. Но пожилой актер Кондрюков, игравший профессора, был рассеян, или Аннели не удавалось держать его внимание на себе, в результате чего она постоянно сбивалась. Сцену повторяли то с одного, то с другого места, Так что к концу репетиции, измученная Леонелла едва ворочила языком. — Повторим с вашей фразы. — Александр, ради бога, объяснись с ним. В очередной раз велел магит. Леонела взглянула на Кондрюкова и проговорила безо всякого выражения. — Александр, ради бога, объяснись с ним. Умоляю. Тот невнятно пробормотал. — Хорошо, я объяснюсь с ним. Я ни в чем его не обвиняю. Я не сержусь. Но, согласитесь, поведение его по меньшей мере странно. «Извольте, я подойду к нему». «Уходит в среднюю дверь», — крикнул магит из зала. «Кондрюков, не жуйте текст. Работайте над артикуляцией. Вас уже с четвертого ряда не слышно». Кондрюков ничего не возразила и вместо того, чтобы уйти в среднюю дверь, ушел за кулис. Леонела спросила. «Нам продолжать?» «Продолжайте, Леонелла Павловна. У вас все прекрасно». «Будь с ним помягче, успокой его». Она сказала фразу из роли и снова обратилась к магиту. «Мне уходить?» — Нет, оставайтесь. Но здесь ремарка уходит за ним. — Оставайтесь. А теперь Анжелина. — Зорькина, ваша реплика. Зорькина хлопнулась на колени перед Петрушанской. — Нянечка, нянечка! — та погладил ее по голове. — Ничего, деточка, погогочат, гусаки перестанут. — Погогочат и перестанут. — Нянечка! — дрожишь, словно в мороз. «Ну — Ну-ну, сиротка, бог милостив. Липого чайку или малинки оно и пройдет. Не горюй, сиротка. Петрушанская погрозила пальцем на дверь, в которую ушел унылый артист. Ишь, расходились гусаки, чтоб вам пусто. Вдруг раздался оглушительный хлопок. Актрисы испуганно вздрогнули и избились в кучу. Что это? В динамике раздался голос помрежа. В тексте пьесы написано, за сценой выстрел. Вы что, всерьез полили из пистолета? Крикнул ей магин. Откуда у меня пистолет? Поинтересовалась помрежем. Линейкой по микрофону щелкнула, только и всего. В следующий раз щелкайте деликатнее. Хорошо, прошелестел в микрофоне голос помреже. Виктор Харитонович поднялся на сцену. На сегодня, пожалуй, хватит. Кто занят сегодняшним спектаклем, может пройти в грим-уборную. Остальные свободны. Завтра репетируем вечером, поскольку сцена будет свободна. Всем до свидания. Ленала хотела спуститься в зал, но ее задержала Петрушанская. Идете на примерку? разве меня приглашали?» – удивился Лионелло. «Кажется, на днях я все примерила. Ваша фамилия значится в списке, на стенде. Ну что же, тогда идемте». Они покинули сцену и зашагали по коридору ведущему в костюмерный цех. «Вы их хорошо знаете, Тамара?» – спросил Лионелло. «Костюмершу?» – уточнила Петрушанская. «Пожалуй, нет. Но вы же вместе учились, вместе сюда приехали. Вас связывают долгие годы знакомства. Знать человека и быть с ним знакомым – разные вещи. Это правда, согласилась Лионелла и поменяла вопрос. А если в общем? В училище Тамара считалась талантливой и многообещающей. В театре первое время тоже. На мой взгляд, она играла слишком экзальтированно, всегда на предельном нерве. Актерская профессия опасна тем, что, если все пропускать через себя, рано или поздно перегоришь или сломаешься. И что случилось с Тамарой? Она перегорела, поэтому администрация не продлила ее контракт. Его не продлила Вера Петровна, администрации тут ни при чем. А что же сам магит? Ему было проще согласиться с женой. Такое сильное влияние она на него имела? Не забывайте, кем был ее папаша, напомнила Зинаида Ларионовна. А как сложилась личная жизнь, Клесниченко? Почему вас это интересует? Скажем так, праздное любопытство. Я, как и все женщины, обожаю посплетничать. Много лет она была замужем с директором театра Юрием Колесниченко. Потом они развелись, и он уехал. «После этого ей не продлили контракт?» «Ну да», — ответила Петрушанская. «В студенчестве Тамара дружила с Раечкой Снегиной. Знаете, как говорят, подружки не разлей вода». «Потом дружба кончилась?» — спросила Леонела. «Кто сказал?» «Вы сказали, что они дружили в студенчестве. Логично предположить, что по приезде в театр их дружба расстроилась». Я бы так не сказала, просто они обе повзрослели, и у Тамары появилась семья. «Дети?» «Нет», — Петрушанская покачала головой. «Детей у Тамары нет». Пройдя коридор, они миновали «Темный запасник» и вошли в костюмерный цех, где их уже поджидала Тамара. «Можно я буду первой?» — спросила Петрушанская. «Я занята в спектакле, и мне нужно успеть на грим». Тамара вопросительно взглянула на Леонилу, и та согласилась. «Пожалуйста». Она присела на маленький диван канапы и стала смотреть на то, как ловко костюмерша подгоняет сценический костюм по фигуре Зинаида Ларионовна. Бесформенные серые тряпьем, широкая юбка и кофта в горошек, на глазах преобразили в скромные одеяния старой нянечки. После примерки Петрушанская спросила. «Мои сегодняшние костюмы еще на складе? Могу прихватить их с собой?» Тамара ответила. «Не беспокойтесь, Зинаида Ларионовна, костюм уже в гримуборной». После того, как Петрушанская ушла, костюмерша взялась за Леонелу, которая уже стояла в полуготовом платье у зеркала. «Ну что же?» — Тамара поправила рюш. «С нижними юбками намного красивее». «Да, пожалуй», — заметила Лионелла и задала вопрос. «А у меня будут еще примерки?» «И не одна, работы много, дай бог успеть к премьере». «Слышала, что вы тоже актриса?» «Это в прошлом», — нехотя проронила Тамара. «Еще я слышала, что вы дружили со Снегиной». Мне бы не хотелось это обсуждать. Почему? Она умерла. Но вы-то живы. Тамара отвлеклась от работы и вскинула на Леоневу глаза. Вам нравится причинять людям боль? Простите. Прощаю, но взамен кое о чем спрошу. Я видела, вы частенько говорите с Митрошниковым, как продвигается следствие. Насколько я знаю, все очень запутано. А если конкретнее? Вера Петровна не звонила Кропоткиной и не вызывала ее на замену. Ей звонил совсем другой человек. «Зачем вы сказали неправду?» «Так мне сказала Кропоткина. Я только передала ее слова следователю». «Выходит, Кропоткина вас обманула? Зачем?» Ответ на этот вопрос ушел вместе с ней. Уже известно, кто же ей звонил. «Спросите у следователя». «Ага, так он мне и сказал». Лионелли пришла в голову внезапная мысль, подавшись, которой она сказала. «Костюкова, кстати, тоже звонили» и что характерно с того же самого телефона. Ей-то зачем? Сообразив, что сказала лишнее, Лионелла свернула разговор. Этого я не знаю. Лионелла только что села в такси, когда ей позвонил Митрошников и спросил. У вас есть несколько минут? Она захлопнула дверцу и сообщила. Да, я вполне могу говорить. Это не телефонный разговор. Где вы сейчас? Еду в гостиницу. Тогда встретимся там. К ее приезду Митрошников уже сидел в гостиничном вестибюле. Заметив ее, он привстал. «Приветствую. Что случилось?» — поинтересовалась она. «Я говорил с Мезинцевым, ответил следователь. «Кажется, мы с вами совершили непоправимую ошибку». «Какую?» «Вам придется вернуть мне заявление о краже Серег». «Не кажется вам, что это глупо?» «Будет еще глупее, если в ходе следствия по делу Снегина или по делу Крапоткиной всплывет и эта история». «Не сходите с ума», — холодно заметила Леонел. «Поймите, я на распутье». Помолчав, метрошников прошептал: "Похоже, чита Магитов причастна к убийству Снегиной, и Бог знает еще к чему". "Вы трактуете признание Мезенцева слишком поверхностно", заметила Леонелла. "Не умничайте", огрызнулся следователь. "Я в этих делах разбираюсь лучше, чем вы. Отдайте заявление. Я его порвала. Ну так напишите новое". Леонелла села рядом с Митрошинковым. "Не парите горячку. Сначала разберитесь". "В чем?" усмехнулся следователь. Все яснее ясного. Убить Снегину мог только магит. Его жена знала об этом и все эти годы покрывала его. Мезенцев все ей рассказал. Думаете, вернувшись к мужу, Вера Петровна не потребовала от него объяснений? Когда вы будете их допрашивать? спросила Леонелло. Не знаю. Чтобы их допросить, я должен возобновить уголовное дело о смерти Снегиной. Для этого нужно основание. Разве показания Мезенцева для этого недостаточно? эх хе вздохнул следователь. «Не знаете вы нашей кухни. Один неверный шаг и...» Не договорив, он замолчал. «Значит, вы в этом деле мне не помощница?» «Запрещенный прием», заметила Леонелла. «Вам не кажется?» «Кажется. Так что же вы?» «Я на распутье». «Ну, хорошо». Она встала, но прежде чем уйти, сдержанно проронила. «Завтра я привезу вам свое заявление».